Глава шестая. Чай у смотрителя. После долгих сомнений, лишь на одном мистер Хардинг смог остановиться окончательно. Он решил, что ни в коем случае не будет обижаться и не позволит этому вопросу поссорить его с Болдом или пансионерами. В исполнении задуманного он, не откладывая, написал мистеру Болду записку с приглашением в указанный вечер на следующей неделе послушать музыку, в кругу нескольких друзей. В нынешнем состоянии духа мистер Хардинг, наверное, предпочел бы обойтись без увеселений, однако он еще раньше пообещал Эллинор этот маленький прием. Так что, когда она заговорила с отцом о приглашениях, то была приятно удивлена его ответом. «Я тут подумал о Джонни Болде, так что написал ему сам, а ты напиши его сестре». Мэри Болд была старше брата. и ко времени нашего рассказа ей исполнилось 30. Она была миловидна, хотя далеко не красавица, но более всего в ней покоряла доброта. Мэри не отличалась ни особым умом, ни особой живостью, не обладала деятельной энергией брата, однако руководствовалась в жизни высокими принципами добра и зла. Нрав у нее был мягкий, а достоинства преобладали над недостатками. При первой встрече она не оставляла сильного впечатления, но внушала любовь всем, знавшим ее близко. И чем дольше продолжалось знакомство, тем сильнее становилась эта любовь. В число тех, кто питал к ней самую теплую приязнь, входила Эленор Хардинг. Они никогда прямо не разговаривали о брате Мэри, и все же каждая понимала, что другая к нему испытывает. Когда принесли записку, брат и сестра сидели вместе. «Как странно, что они прислали два приглашения», — заметила Мэри. «Если уж мистер Хардинг завел у себя модные порядки, то я просто не знаю, чего ждать следующим». Брат тут же понял, что ему предлагают мир. Однако он находился в более трудном положении, чем мистер Хардинг. Обиженному всегда проще проявить великодушие, нежели обидчику. Джон Болт чувствовал, что не может пойти в гости к мистеру Хардингу. Его любовь к Элинор была сильна как никогда, а препятствия лишь усилили желание поскорее назвать ее своей женой. И все же, хотя ее отец сам предлагал убрать эти препятствия, Джон Болт чувствовал, что не может больше переступить его порог в качестве друга. Покуда он сидел с запиской в руке, размышляя, сестра ждала его решения. «Ладно», — проговорила она, — «наверное, надо отправить два ответа и в обоих написать, что мы придем с радостью. «Ты, конечно, иди, а я не могу», — сказал он с печальной серьезностью. «Всем сердцем хотел бы пойти». «Так почему нет?» — удивилась Мэри. «Она еще не слышала о новом злоупотреблении, которое взялся искоренить ее брат. По крайней мере, не слышала в связи с его именем». Он некоторое время раздумывал, потом решил, что лучше сразу объяснить все обстоятельства, все равно рано или поздно придется». «Боюсь, я больше не могу бывать у мистера Хардинга по-приятельски. По крайней мере, сейчас». «Отчего, Джон? Что случилось? Ты поссорился с Элинор? «Нет», — ответил он, — «с нею я пока не ссорился». «Так в чем же дело?» Мэри глядела на него с любящей тревогой, зная, как дорог брату дом, в котором он, по собственным словам, не может больше бывать. Джон ответил не сразу. «Видишь ли, я взялся помогать двенадцати старикам в Хайрамской богодельне, и, разумеется, это затрагивает мистера Хардинга. Возможно, мне придется вступить с ним в противостояние. Возможно, я больно его задену». Мэри некоторое время прямо смотрела ему в глаза, прежде чем ответить, но и тогда спросила лишь, что он намерен сделать для стариков. «История долгая, и я не уверен, что ты все поймешь». Джон Хайрам завещал имущество на содержание бедных стариков, а доходы, которые должны идти этим старикам, попадают главным образом в карман к смотрителю и епископскому управляющему. А ты решил отобрать у мистера Хардинга его долю? Я еще не знаю, что решил. Я хочу разобраться, выяснить, кто имеет право на эту собственность. И, если сумею, восстановить справедливость по отношению к барчестерским беднякам в целом. поскольку фактически именно они получатели по данному завещанию». «И зачем ты это делаешь, Джон?» «Ты можешь задать этот вопрос кому угодно», — ответил он. «И получится, что бедняков не должен защищать никто. Если действовать по этому принципу, то не надо вступаться за слабых, давать опор беззаконию и отстаивать права бедных». И Джон Болт почувствовал, как собственная добродетель придает ему сил. Но разве некому этим заняться, кроме тебя? Ты знаешь мистера Хардинга столько лет. Как друг, как младший друг Джон, много младший мистера Хардинга. Это женская логика от начала до конца, Мэри. Причем тут возраст? Другой человек тоже может сослаться на старость. А что до дружбы, личные мотивы не должны мешать борьбе за правду. Неужто мое уважение к мистеру Хардингу повод пренебречь долгом по отношению к старикам? «Неужто страх лишиться его общества не даст не исполнить веление совести?» «А Элинор? спросила Мэри, робко заглядывая ему в лицо. Элинор, э, то есть мисс Хардинг, э, если она, то есть если ее отец, э, вернее, если она или, скорее, он, э, коли они сочтут нужным, но сейчас совершенно нет надобности говорить про Эллинор Хардинг». «Скажу одно, если я в ней не ошибаюсь, то она не осудит меня за то, что я следую долгу». И Болт обрел подобие душевного покоя в утешении римлянина. Мэри сидела молча, пока брат не напомнил ей, что надо ответить на приглашение. Она встала, поставила перед собой письменный ящичек, взяла бумагу и перо, медленно вывела. «Пакингем, вилла, вторник, утро». Моя, дорогая Элинор, я и поглядела на брата. В чем дело, Мэри, почему ты не пишешь? Ах, Джон, сказала она. Дорогой Джон, прошу тебя, подумай еще раз. О чем? О богодельне, о мистере Хардинге, о том, что ты говорил про тех стариков. Никто, никакой долг не требует от тебя ополчаться против лучшего, самого старинного друга. И Джон, подумай об Эллинор. Ты разобьешь сердце и ей, и нам. Чепуха, Мэри. Сердцу мисс Хардинг ничто не угрожает, равно как и твоему. Умоляю тебя, ради меня остановись, ты ведь ее любишь. Мэри подошла и встала рядом с ним на колени. Умоляю, остановись. Ты сделаешь несчастным себя, ее и ее отца. Ты сделаешь несчастными всех нас. И ради чего? Ради призрачной справедливости». Ты не добавишь тем двенадцати старикам ничего к тому, что у них уже есть. Ты не понимаешь, милая», — сказал он, гладя ее по голове. «Я все понимаю, Джон. Понимаю, что это Химера, твоя призрачная мечта. Я знаю, что никакой долг не требует от тебя такого безумного, такого самоубийственного поступка. Я знаю, что ты любишь Элинор Хардинг, и я говорю тебе сейчас, она тоже тебя любит». Будь это твой прямой долг, я последнее посоветовала бы тебе отказаться от него ради любви к женщине. Но то, что ты затеял... Умоляю, подумай дважды, прежде чем решишься на шаг, который рассорит тебя с мистером Хардингом. Мэри прижималась к коленям брата, и, хотя тот молчал, по его лицу ей показалось, что он готов сдаться. По крайней мере, позволь мне написать, что ты придешь на прием. по крайней мере, не рви отношения с ними, пока сам колеблешься». И она поднялась на ноги, надеясь закончить письмо, как ей хотелось. «Я не колеблюсь», — сказал он, наконец, вставая. «Я не буду себя уважать, если отступлю от задуманного из-за красоты Эленор Хардинг. Да, я люблю ее. Я отдал бы руку, чтобы услышать от мисс Хардинг то, что ты сейчас о ней сказала. Однако я не могу ради нее свернуть с избранного пути». Надеюсь, потом она поймет мои мотивы, но сейчас я не могу быть гостем в доме ее отца». И барчестерский Брут отправился укреплять дух раздумьями о собственной добродетели. Бедная Мэри Болт села и в печали закончила письмо. Она написала, что придет, но что ее брат, к сожалению, прийти не сможет. Боюсь, сестра не восхитилась его самопожертвованием, как оно того заслуживало. Прием прошел так, как проходят все такие приемы. Были толстые старые дамы в шелках и стройные юные дамы в легком муслине. Пожилые джентльмены стояли спиной к пустому камину и, судя по лицам, предпочли бы сидеть дома на собственных креслах. Молодые люди смущенно толпились у двери, еще не набравшись смелости атаковать муслиновую армию, которая расположилась полукругом в ожидании схватки. Смотритель попытался возглавить вылазку, но, не обладая тактом полководца, вынужден был отступить. Его дочь поддерживала дух своего воинства кексами и чаем, однако сама Эленор не ощущала боевого задора. Единственный враг, с которым она хотела бы скрестить клинки, отсутствовал, так что и ей, и остальным было довольно скучно. Громче всех звучал зычный голос архидиакона. вещавшего перед собратьями священниками об угрозе для церкви, о безумных реформах, которые, по слухам, готовятся даже в Оксфорде, и о губительной ереси доктора Уистона. Впрочем, скоро в общем гуле робко проступили более сладостные звуки. В углу, отмеченном пюпитрами и круглыми табуретами, началось шевеление. Свечи вставили в канделябры, из тайников извлекли ноты, и началось то, ради чего все собрались. Сколько раз наш друг подкручивал и докручивал колки, прежде чем решил, что они подкручены как надо. Сколько немелодичных всхрипов прозвучало обещанием будущей Гарбонии. Как трепетали муслиновые складки, прежде чем Элинор и другая нимфа уселись за фортепиано. Как плотно высокий Аполлон вжался в стену, подняв длинную флейту над головами очаровательных соседок. В какой крохотный уголок забился кругленький младший каноник, и с какой ловкостью отыскал там место, чтобы настроить привычную скрипочку. И вот полилась музыка. Громче, громче, потом тише, тише, в горку, под горку, то словно зовя в бой, то словно оплакивая павших. И во всем, сквозь все, над всем звучала виолончель. Ах, не зря эти колки столько подкручивали и докручивали. Слушайте, слушайте. Теперь печальнейший из всех инструментов говорит «в одиночку». Безмолвно замерли скрипка, флейта и фортепиано, внимая плачу скорбной сестры. Но это лишь мгновение. Меланхолические ноты еще не до конца проникли в сердце, а оркестр уже снова вступил в полную силу. Ножки жмут педали, двадцать пальчиков порхают по басовым клавишам, Аполлон дует так, что его жесткий шейный платок превратился в удавку, а младший каноник работает обеими руками, пока не припадает к стене в полуобморочном изнеможении. Почему именно сейчас, когда все должны молчать, когда вежливость, если не вкус, требует слушать музыку, почему именно сейчас армия черных сюртуков перешла в наступление? Один за другим они выдвигаются с прежних позиций и открывают робкий огонь. Ах, мои дорогие, такой натиск не берет крепостей, даже если противник только и мечтает о капитуляции. Наконец, в ход пущена более тяжелая артиллерия. Медленно, но успешно. Разворачивается атака, и вот уже муслиновые ряды дрогнули, смешались. Стулья оттеснены, бой идет уже не между двумя армиями. Он распался на поединке, как в славные времена рыцарских сражений. В уголках, в тени портьер, В оконных нишах и за полупритворенными дверями сыплются удары и наносятся смертельные раны. Тем временем в стороне завязался другой бой, более суровый и трезвый. Архидиакон бросил вызов двум прибендариям, дородный ректор — его союзник в опасностях и радостях короткого виста. Примечание. Короткий вист — более динамичная разновидность традиционного виста, ставшая популярной в середине XIX века. Колода в 52 листа раздается четырем игрокам, играют пара на пару. Последняя карта открывается, ее масть станет козырной. За каждую взятку после шестой партнеры записывают себе поинт, очко. Кроме того, поинты записываются за онеры, туз, король, дама, валет. Если одна пара не набрала ни одного поинта, другая записывает себе требл, еще три очка. Пара, первая набравшая 5 поинтов, в традиционном висте 10, выигрывает игру. Две выигранные игры из трех составляют Роббер. Обычная ставка в описываемое время составляла Шиллинг за поинт. Они сосредоточенно следят, как тасуется колода, зорко ждут, когда откроется козырь. С какой бережностью они распределяют карты, ревниво следя, чтобы не показать их соседу. Почему этот тощий доктор так медлителен? Живой скелет с ввалившимися глазницами и впалыми щеками — недостойный представлять богатство своей матери-церкви. Что ты там копаешься, иссохший доктор? Посмотри, как архидиакон в немой агонии кладет карты на стол и возводит очи горе, взывая о помощи ни то к небесам, ни не то к потолку. Теперь он испускает тяжкий вздох. Большие пальцы, заложенные в карманы жилетки, означают, что он не предвидит скорого конца пытки. Увы, тщетна надежда поторопить иссохшего доктора. с какой методичностью он перекладывает каждую карту, взвешивает цену каждого могучего туза, каждого короля, сам друг, каждой дамы, сам третей, раздумывает о валетах и десятках, считает каждую масть, прикидывает общий итог. Наконец он заходит. Три карты одна за другой ложатся поверх. Сухонький доктор вновь кладет карту, и его партнер, сверкнув глазами, берет взятку. Третий заход — И в третий раз фортуна улыбается прибендарьем. Но на четвертый Архидиакон пригвождает поверженного короля к земле, прихлопнув его, корону и скипетр, курчавую бороду и насупленное чело простой двойкой. «Как Давид Голиафа!» — говорит Архидиакон, придвигая четыре карты партнеру. Он идет с козыря, затем снова с козыря, затем с короля, затем с туза, затем с десятки от длинной масти — которая выбивает у костлявого доктора последний оплот — козырную даму, на которую тот возлагал столько надежд. «Что, нет второй пики?» — спрашивает архидиакон партнера. «Только одна пика», — утробно басит дородный ректор. Он сидит багровый, молчаливый, внимательный. Надежный, хоть и не блистательный союзник. Однако архидиакона не страшит отсутствие пик. Он мечет карты со скоростью, которая почти бесит контрпартнеров. Отодвигает четыре им, показывает остальные через стол багровому ректору, объявляет «два за Леве, два за Онеры, плюс премия за лишнюю взятку», отмечает под подсвечником требл и успевает раздать вторую колоду быстрее, чем костлявый доктор сосчитать свой проигрыш. Ну вот прием и закончился. Гости, обуваясь и закутываясь в шали. Говорили, как замечательно он прошел. Миссис Гудинов, жена краснолицевого ректора, стиснув руку смотрителя, объявила, что никогда так не веселилась, что показывает, как мало радостей позволяла себе эта дама, ибо она весь вечер молча просидела на стуле. А Матильда Джонсон, разрешив молодому Диксону из банка застегнуть ей на шее пелерину, думала, что 200 фунтов в год и домика вполне довольна для счастья, а кроме того, наверняка он когда-нибудь станет управляющим. Аполлон, убирая флейту в карман, чувствовал, что сегодня покрыл себя славой. Архидиакон позвякивал в кармане выигрышем, и только костлявый доктор ушел, не сказав ничего вразумительного. Слышно было лишь, как он вновь и вновь бормочет на ходу. 33 поинта! 33 поинта!» Когда все разошлись, мистер Хардинг остался один на один с дочерью. О чем беседовали между собой Эленор Хардинг и Мэри Болт, нет надобности рассказывать. Надо радоваться, что ни историк, ни романист не слышат всего, что говорят их герои и героини, иначе как бы они укладывались в три тома? Тут и двадцати не хватило бы. Про данную историю я подслушал так мало, что надеюсь вместить ее в 300 страниц и к общему удовольствию обойтись одним томом. Однако о чем-то они беседовали. И пока смотритель задувал свечи и убирал инструмент в футляр, дочь, печальная и задумчивая, стояла у пустого камина. Она намеревалась поговорить с отцом, но еще не решила, что сказать. «Ты идешь спать, Элинор? – спросил он. «Да», — ответила она, отходя от камина. «Да, наверное. Но, папа, мистер Бол сегодня не пришел. Ты знаешь, почему?» «Его приглашали». Я сам ему написал. Но знаешь ли ты, от чего он не пришел, папа? У меня есть догадки, Эллинор, но в таких делах бесполезно гадать. Почему ты спрашиваешь? Папа, скажи мне, — воскликнула она, обнимая его и заглядывая ему в лицо. Что он задумал? Из-за чего это все? И есть ли... Она не знала, какое слово подобрать. Есть ли опасность? Опасность, дорогая? Про какую опасность ты говоришь? Опасность для тебя? Грозит ли тебе это неприятностями, потерями или... Ох, папа, почему ты мне раньше всего не рассказал?» Мистер Хардинг не судил строго ни о ком, а уж особенно о дочери, которую любил больше всех на Земле. И все же сейчас он подумал о ней хуже, чем следовало. Он знал, что она любит Джона Болда и всецело сочувствовал ее любви. День за днем он все больше думал об этом, И снежной заботой любящего отца пытался измыслить, как повернуть дело, чтобы сердце дочери не стало жертвой в их с болдом противостоянии. Сейчас, когда Элинор впервые об этом заговорила, для мистера Хардинга было естественно подумать в первую очередь о ней, а не о себе, и вообразить, будто дочку тревожат не отцовские, а собственные заботы. Некоторое время он стоял молча. Затем поцеловал ее в лоб и усадил на диван. «Скажи мне, Нелли», — начал отец. Он называл ее Нелли в самом ласковом, в самом добром расположении своей ласковой и доброй натуры. «Скажи мне, Нелли, тебе очень нравится мистер Болт?» Вопрос застал Эленор врасплох. Я не утверждаю, что она забыла про себя и про свои чувства к Джону Болду, когда говорила сегодня с Мэри. Безусловно, нет. Ей было бесконечно горько от мысли, что человек, которого она любит и чьим расположением так гордится, взялся погубить ее отца. Ее самолюбие было уязвлено тем, что чувства не удержали его от подобного шага, а значит, не были по-настоящему сильными. Однако больше всего Элинор тревожилась за отца. И когда спросила про опасность, имела в виду опасность именно для него, поэтому совершенно опешила от вопроса. «Нравится ли он мне, папа?» «Да, Нелли, нравится ли он тебе?» «Почему бы ему тебе не нравится?» «Но это неправильное слово. Любишь ли ты его?» Элинор сидела в отцовских объятиях и молчала. Она была решительно не готова сознаваться в своих чувствах, поскольку настроилась ругать Джона Болда и ждала того же от отца. «Давай поговорим по душам», — продолжал он. «Ты, милочка, расскажи о себе, а я расскажу обо мне и о богадельне». Потом, не дожидаясь ответа, мистер Хардинг объяснил, как мог, в чем обвиняют богадельню и чего требуют старики, в чем, по его мнению, сила, а в чем слабость его нынешней позиции, какой путь избрал Джон Болт и какие шаги, вероятно, предпринят следом. а затем без дальнейших вопросов заговорил о любви Эленор как о чувстве, которое ни в малейшей мере не осуждает. Он оправдывал Джона Болда, извинял его поступки и даже хвалил его энергию и намерения, подчеркивал его достоинство и не упоминал Фанаберии. и под конец, напомнив дочери, что час уже поздний, успокоил ее заверениями, в которые сам едва ли верил, и отправил спать, плачущую и до крайности взволнованную. За завтраком они больше не обсуждали эту тему и не касались ее в следующие дни. Вскоре после приема Мэри Болд зашла в богодельню с визитом, но в гостиной были посторонние, так что она ничего не сказала о брате. На следующий день Джон Болт встретил Эллинор в тихом тенистом проулке неподалеку от собора. Страстно желая ее видеть, но по-прежнему не желая приходить к смотрителю, Он, сказать по правде, нарочно подстерег ее в излюбленном месте прогулок. «Сестра сказала мне...» — быстро начал он заранее приготовленную речь. «Сестра сказала мне, что ваш позавчерашний прием удался замечательно. Очень сожалею, что не смог прийти». «Мы все сожалеем», — со сдержанным достоинством ответила Элинор. «Думаю, мисс Хардинг, вы понимаете, почему в настоящий момент...» Болт смутился, забормотал, осекся... продолжил объяснение и снова осекся. Элинор не выказала ни малейшего намерения прийти ему на помощь. «Полагаю, моя сестра вам все объяснила, мисс Хардинг». «Прошу вас, не извиняйтесь, мистер Болт. Мой отец, я уверена, всегда будет рад вас видеть, если вы придете к нему, как будто ничего не случилось. Что до ваших взглядов, вы им, разумеется, лучший судья». «Ваш отец, сама доброта, и всегда таким был». Но вы, мисс Хардинг, вы, надеюсь, вы не станете судить меня строго из-за того, что, мистер Болт, ответила она, знаете одно: в моих глазах отец всегда будет прав, а те, кто с ним воюет, неправы. Если против него выступают люди незнакомые, я согласна поверить, что ими движет искреннее заблуждение. Но когда на него нападают те, кто должен его любить и почитать, о них я всегда буду иметь совершенно иное мнение. И, сделав низкий реверанс, она поплыла прочь, оставив своего воздыхателя в расстроенных чувствах.